Глава 15 Диана Глядела на очередной загадочный предмет из числа тех, что мне понадобилось инвентаризировать, и мучительно решала, куда мне его пристроить. Точнее, в какую группу – научную или хозяйственную. Эта инопланетная штука слишком сильно напоминала автоматизированный уборщик пыли под названием метла. Но чем это являлось у эйотеров? Так и не придя к конкретному решению до поры до времени, отложила штуковину в сторонку. Как раз в этот момент ко мне в хозяйственный отсек, который я обозвала просто складом ненужных вещей, словно смерч, ворвалась Даша. «Ты представляешь, Ди, за эти чёртовы три дня ни одного пациента! Я на них скоро с бластером охотиться буду!» А ведь предполагалось, что все должно быть наоборот. Они все теперь, как только видят меня, тут же делают ноги. А ведь сначала даже заигрывали. Теперь же я чувствую себя изгоем, прокаженной. А я им только помочь хочу, избавить от страхов. Ага, вот они и избавляются от страха. А так как их главный страх – это ты, то они и прячутся от тебя. Даша в ответ укоризненно посмотрела на меня, Затем окинула все мое хозяйственное царство пристальным взглядом и заметила метлу. «Это еще что такое?» «Да кто ж его знает? Я тут и половины предметов идентифицировать не могу», — поделилась проблемой с подругой. Судя по внешнему виду, метла автоматическая. «Ну да ладно, сейчас не об этом разговор. Как мне их к себе в кабинет заманить, а?» Упорно хмурилась подруга, способная думать в данный момент только об одном. «Даш, а тебе это вообще нужно?» «Со временем привыкнут, может, и сами придут». «Ди, ну ты вообще ничего не понимаешь, пока мы тут кроликами подопытными подрабатываем. Нас и кормят, и поят, худобедно одевают. А что потом? Нам сейчас надо срочно авторитетно работать, статус повысить и репутацию создать» потом будет поздно! Выкинут за борт без выходного пособия!» Я неуверенно посмотрела на Дашу, чувствуя, как меня вновь одолевают все скрываемые даже от подруги опасения. Она права во всем, но все же ее методы создания репутации меня тоже смущали. Последние три дня мы провели, обживая вытребованные буквально с боем рабочие кабинеты. Мы наседали на Сиатрика, а он в чем-то очень настойчиво убеждал Ириана, после чего нам выделили рабочие места. Меня загнали в трюмы на нижних этажах, а Стартуса Адаше дали клетушку, освободив ее предварительно от какого-то оборудования. Но все радужные мечты Даши и моя робкая надежда на прекрасное будущее, начиная с первого трудового дня в качестве полноправных членов коллектива корабля, столкнулись с жестокой реальностью. Начиналось все здорово. Нам улыбались, с нами вежливо здоровались все члены экипажа, с которыми мы познакомились за четверо суток, прошедших с того дня, когда мы очутились на эйотерском корабле. Что примечательно, команда состояла из мужчин, ни одной женщины, кроме нас, на борту не было. На прямой вопрос Даши о странном факте отсутствия эятерок нам было уклончиво сказано, что женщинам на войне не место. Да и не интересует их военная служба. Все мужчины провожали нас любопытными взглядами, а Сеятрик с Эльтаром сопровождали повсюду словно тени. Но стоило нам официально войти в штат Астартуса, как все изменилось. Встречая Эльтара... Я каждый раз смущалась, а если мы нечаянно соприкасались, то, получив очередной удар током, и вовсе шарахались в стороны. Мои стыд и чувства неловкости росли с каждым днем, вынуждая меня непроизвольно насмехаться над Иотером. Я срывалась на грубость, стремясь скрыть собственное смятение, которое наступало в душе, стоило ему появиться. Он лишь молчал. И, немного наклонив голову на бок, мягко улыбался, чаще всего не реагируя на мои попытки его достать. Но почему-то в его глазах все чаще мелькала странная неуверенность и грусть. Все остальные члены экипажа, стремясь этого не демонстрировать, нас однозначно избегали. А Даши и вовсе бросались на утек, стоило им ее увидеть. Справедливости ради отмечу, что я бы сама на их месте спряталась, увидев, с каким выражением хищного азарта она кидается навстречу возможному пациенту. Учитывая то, как мы появились на их корабле, и то, что наша трансформация все еще продолжалась, эйотеры имели основания для опасений на наш счет. О том, в кого мы в итоге превратимся и превратимся ли, не знал никто. Нас довольно часто кидало то в жар, то в холод. Временами беспокоила излишняя вспыльчивость, временами ленивая апатия, судорогами сводила все тело, изменения тоже ощущались. Улучшилась память, усилилось обоняние и странным образом изменилось восприятие. Все органы чувств теперь рисовали более красочные и объемные картинки – позволяя более полно воспринимать окружающий мир. Даже тактильные ощущения изменились, стали более полноценными, к тому же на любое прикосновение теперь реагировало всё тело. Температурные оттенки воды в душе теперь смущали своим разнообразием. А уж как они действовали на ставшую невероятно чувствительной кожу, Вкусовые рецепторы изумляли порой целыми взрывами неизвестных ранее ощущений. Глаза немного изменились по форме, и теперь зрачок и радужка, так же, как и у эйотеров, поражали глубиной цвета и тонким ободком белка. Но если у эйотеров в большинстве своем были темные глаза, зрачок практически сливался с радужкой, то наши с подругой глаза – Синие у Даши и серые у меня цвет не изменили, что на общем фоне смотрелось очень необычно и завораживающе прекрасно. Ногти слегка потемнели, походка стала более легкой и стремительной. Нам приходилось учиться сдерживать порывистость и вновь обретенную силу. У нас с подругой каждый день начинался с медицинского обследования. Эйотеры брали анализы крови и проводили внешнее сканирование организма. Обычно руководил процессом невозмутимый капитан, который, по моим наблюдениям, науку предпочитал военной карьере. Даша ежедневно с неистащимым усердием доводила его до белого коления, так что не за горами маячила время, когда он должен был забыть о былой невозмутимости». У меня поведение подруги вызывало откровенное недоумение. Складывалось впечатление, что она просто не в силах пропустить малейшую возможность поддеть капитана. Мне начало казаться, что Дарья испытывает к нему противоречивые чувства. И пока сама не может определиться, какие же именно преобладают. За три прошедших дня мы обследовали этот корабль вдоль и поперек. Намерений было много и мы усердно принялись притворять в жизнь план по обретению незаменимости и нужности всему экипажу. На тот момент мы искренне полагали это самым простым и верным решением. И вот спустя всего четыре дня мы обе оказались на грани признания полного провала первоначального плана. Дашу все уже боялись и явно не испытывали огромного желания полечиться. Я же, наметив конструктивную полезную, пойму мнению, программу по контролю за хозяйственным обеспечением корабля, уже третий день пыталась определиться с вопросами, что это такое, как оно называется, и зачем вообще эта хрень нужна. В итоге, осознав абсолютную собственную профнепригодность, я решилась на полную инвентаризацию корабельного имущества и распечатала кучу штрих-кодов для нумерации каждого объекта. Буду создавать собственную базу учёта. Осталось только обойти каждый уголок корабля, всё пронумеровать и занести в единую базу, как делают в любой маломальской крупной компании, чтобы сотрудники не растащили на дорогие сердца сувениры. Пошли, что ли, с горя пообедаем, а? Вернула меня в реальность подруга. Даша, понурив голову, мялась в дверях. С засунутыми в карманы формы рукавами она выглядела очень привлекательно. Облегающая форма и 10-сантиметровые каблуки в совокупности производили невероятное впечатление, подчеркивая ее знатную фигуру. Но именно из-за этих каблуков Даша была не в силах поймать себе пациентов, потому что тонкие шпильки постоянно где-нибудь застревали, угрожая целостности лица, и задерживая продвижение. Я кивнула, отбросив в сторону очередной неопознанный объект. Только мы вышли со склада и поднялись на этаж столовой, как встретили Девако и Ятера, служившего вторым пилотом. Этот невнимательный мужчина, видимо, зазевался и, не заметив приближающейся угрозы, буквально столкнулся с дарией Автоматически, подержав ее под локти, он извинился, возвращаясь на эту бренную землю, а точнее, в коридор корабля, и попытался смыться, но ему не повезло. Даша вцепилась в него мертвой хваткой, преградила путь, и от свалившейся на нее удачи забыла о предстоящем обиде. «Э, — Простите, Дарья, я... мне надо идти. Служба не ждет, и капитан будет не рад, если я задержусь. «Ага, хотите поговорить об этом?» «Ну что ж, я готова прямо сейчас. Пройдемте в кабинет, там нам никто не помешает, и вы расскажете мне обо всех своих страхах и неудачах с капитаном». Я так понимаю, Ильян такой сложный э, мужчина, и дальше я уже не могла разобрать, что она там вещает, Деваку, которого Дашка в буквальном смысле тащила за собой, словно паук-муху которая ясно осознала и то, куда попала и то, что спасения можно не ждать. Мне это стало очевидно по обреченному взгляду, который Эйотер бросил через плечо, прежде чем подруга затянула его в лифт. «У вас чрезвычайно интересная подруга, Диана». От неожиданности я подпрыгнула на месте, споткнулась, начала заваливаться на бок и чуть-чуть не упала на пол. Но меня кто-то поймал и, обхватив за талию, прижал к себе. Этим кем-то оказался Эльтар, который с обеспокоенным удивлением пристально всматривался в мои глаза. «Вы меня напугали, Эльтар! Нельзя же вечно подкрадываться ко мне и доводить до инфаркта!» Вырвалась раздраженная. «Простите, Диана, я не хотел вас напугать и своих шагов не скрывал, просто вы, очевидно, задумались о чём-то. Я ещё больше смутилась, почувствовав при этом, как от его рук по моему телу бегут едва заметные разряды, вынуждающие меня пылать и тянуться навстречу. Только по этой причине я вывернулась из его рук и начала грубить. «И не нужно всё время меня хватать, альтар. Я не ваша собственность, и не жена, и не невеста, и даже не временная подружка». — Да, наверное, я задумалась. В отличие от вас, мне о многом приходится думать и вообще есть чем. Быстро развернувшись, умчалась на всех парусах в сторону столовой. За свою спешку безосновательного хамства было стыдно. Но извиниться перед ним я бы не смогла. А в голове созрел вопрос, почему я больше ни на одного мужчину так не реагировала? Ни на земле, ни на астартусе. Этот факт пугал и настораживал. Я уже заканчивала обед, когда ко мне вновь присоединилась подруга. Ее вид свидетельствовал о малюсенькой, но победе. Я осторожно спросила. Ну и что, как прошло? Я загнала его в угол! Ликующим голосом похвасталась Дашуля. И устроила допрос с пристрастием. Сказала, что если он не будет говорить, напою его настоем по бабушкиным рецептам для разговорчивости. Но все равно, знаешь, я мало что выяснила. Он так старательно говорил не о том, что замучился слишком быстро. Но этот первый раунд я все же выиграла. Тут она заметила Сеятрика, и ее глаза блеснули. И я поняла, что в голову подруги пришла очередная блестящая идея. Сеятрик, как я рада тебя видеть! Ну что, надеюсь, тебе помогают наши беседы, и твои страхи уходят? — прокричала она. Сиатрик, заглянувший в столовую, так и застыл под внимательными и удивленными взглядами парочки проходивших мимо эйотеров из технического отдела. — Беседы? Помогают? Ну, э, наверное. Растерянно кивнул он нам. — Я рада, что мои советы помогают тебе справиться со страхом. Сегодня придешь еще, надо закрепить успех перепечатала она по братима распоряжением. Сеятрик потемнел лицом от услышанного, но, поскольку не в силах был что-либо сказать по причине сильно сжатых зубов, просто кивнул, прежде чем вылететь из столовой. Даша же, как ни в чем не бывало, сходила к раздаче и, наполнив едой тарелки у автомата, снова, словно дефилируя по подиуму, вернулась ко мне. Я тут же прокомментировала ее поступок. Ты бесстрашная женщина подруга даша с подозрением посмотрела на меня и с набитым едой и ртом промычала ты пашь ему так считаешь ну ты с такой легкостью дергаешь хищников за усы что очень скоро они тебя все же покусают и меня заодно не пейшиваю в шо будет хорошо ну ну твои слова да богу в уши Пришлось смириться с бесплодностью попытки достучаться до инстинкта самосохранения Даши. Через час мы дружно начали воплощать в жизнь мою задумку с инвентаризацией. Прихватив штрих-коды, клеили их на все, что попадалось по пути, а затем заносили в базу данных. Правда, по теми названиями и описаниями, которые, как мы считали, подходят нам лучше всего. Потом, когда узнаем, что это означает по-ихнему, назовем правильно. Изредка правда нам везло. Встретив по пути кого-нибудь из эйотеров, нам удавалось узнать правильное название предметов. Но терпения экипажа хватало ненадолго. И в базе появлялись странноватые названия. Что-то красное, пупырчатое и склизкое. Что-то похожее на дуршлаг и так далее. Заглянув в одну из кают, мы замерли. «Да, тяжела жизнь завхоза», – посочувствовала Даша. Я ухмыльнулась и, обозрев всю каюту, принялась кодировать. Дарья полезла в шкаф, а я с головой нырнула под кровать, чтобы приклеить кот на дно. Жалко, что мне в голову в тот момент не пришла идея ее просто поднять. Не вылезая, занесла код в планшет, когда услышала Дашкин придушенный писк, а потом голос Эльтара. — И что вы тут забыли, дамы? Я от неожиданности стукнулась головой о днище кровати, потом, потирая шишку, полезла наружу попой вперед. Выбравшись из-под кровати, первым делом натолкнулась взглядом на мощные полузвериные ступни, затем на обнаженные колени и бедра, слегка прикрытые полотенцем, Облизнув в испуге губы, я подняла взгляд выше, скользнула по мощной бледной груди, еще влажной после души, и встретилась с черными омутами глаз. Я, казалось, забыла, как дышать. Его золотистые брови снова нахмурились, и он с явным грассирующим ручением спросил, «Что вы делаете в моей каюте? Что-нибудь ищете? Или просто любопытство мучает?» Его ехидный тон вывел меня из себя, а заодно и активировал приумолкшую Дарью. «Мы делаем свою работу, проводим инвентаризацию, а то коллектив большой, вдруг кто-то свое с общественным спутает, а мы все общественное пометили и занесли в общую базу, теперь никто не ошибется», — решительно сообщила подруга. «Я же в этот самый момент уперлась руками в обнаженную грудь эльтара и попыталась отодвинуться подальше. Но меня основательно шарахнуло током, тело пронзил сладостный разряд, взбудоражил чувства и привел в состояние окончательного смятения. Я испугалась. Поняла, что он мне не просто интересен. И опять испугалась за свои чувства, за будущую боль от того, как в очередной раз предадут. Потом усилием воли вырвала себя из этого круговорота эмоций и отдернула руки от его груди. Находясь в шаге от Эйотера, пыталась отдышаться, не смея поднять глаза на Эльтара. Слишком сильны были, как я поняла внезапно, мои чувства к нему. Слишком невероятная реакция на его присутствие. Возникшее напряжение повисло в воздухе, заставив умолкнуть даже Дашу. Собравшись с мыслями, я промямлила, все так же не глядя на мужчину. «Простите, Эльтар, за то, что ворвались без предупреждения. Мы все закончили здесь и больше не побеспокоим вас». А затем, столкнувшись с удивленным взглядом, даши прошипела. «Даша, пошли отсюда, быстро!» Подхватив ее под руку, потащила из каюты, все так же тщательно избегая встречи со взглядом Иотера. Выбравшись из опасного для моего душевного равновесия места, смогла выдохнуть тут же услышав яростное шипение Дашки. где ты чего? Я только хотела предложить ему очистить душу от сомнений, а ты мне такую груз сорвала!» На этот раз застонала уже я, почувствовав при этом, что накопившееся напряжение последних дней грозит вылиться водопадом слез. Поэтому судорожным схлипом выдавила, заставляя Дашу застыть с выпученными глазами. Я хочу его, Даш, до да судорог на лице. Теперь тебе понятно, почему мы оттуда свалили. Она отмерла и спросила задумчиво, прищурив глаза. А чего у меня появилась мысль, что она уже что-то придумала на этот счет. А он тебя? Я взорвалась от злости и смущения. Да откуда я знаю? Он ходит за нами, явно следит. Я зрит не меньше тебя хотя я тоже его все время достаю со своими плоскими шуточками. Даша скривилась от моих слов и совсем меня добила. Ну да, особенно в последний раз ты выдала. Кто тебя тянул за язык говорить, что он весь какой-то незаметный и без выдающихся и запоминающихся отличий? Напомнила она об очередном моем бредовом лепете, который я произвела вчера, натолкнувшись на обсуждаемую нами персону. А я, морщась от досады, пояснила. «Да не знаю. Я как рядом с ним оказываюсь, так сразу последний разум теряю. Я таким способом защищаю себя. Чего непонятного?» «Ты не переживай, подруга. Лучше поздно осознать, чем никогда. У меня к тебе этот разговор давно уже назрел. Меня еще вчера осенило. Но я думала, ты меня не поймешь». А раз такое дело, то сам Бог указывает нам правильный путь. Странным образом решила поддержать меня Даша. Ой, что-то уже не по себе. Я подозрительно пялилась на подругу, утирая слезы, и пыталась хотя бы казаться приличной землянкой, а не сумасшедшей озабоченной мутанткой, которой гарантированно выглядело со стороны. Так поразили меня намеки подруги. А тем временем... Даша, явно тщательно обдумывая собственную идею, начала шепотом излагать пришедшие в голову мысли, по ходу дела подталкивая меня к лифту. «Так вот, я подумала, что нам надо иметь запасной вариант. На случай, если с работы дело не выгорит». «А какая у нас может быть альтернатива, а?» Ответа от меня никто не ждал, и Даша с глубоким вздохом продолжила монолог. «Правильно, удачно выйти замуж». Я тут уже прикинула самые перспективные кандидатуры. Выходит, что твой Эльтар, наш Сыятрик и Ирьян – самые оптимальные кандидаты. Правда, я еще не решила, кто из двух последних более меня достоин. Но это можно потом уточнить по ходу дела. Сначала нам надо определиться, как вообще это у Ятеров происходит. Выяснить, так сказать, все нюансы и тонкости становления официальных семейных союзов, чтобы нас не надули, а то мало ли. Мы шли по коридору по направлению к моему складу и, на время забыв о своей работе, обсуждали новый план, вызвавший у меня весьма неоднозначные эмоции. Даша уже перед входными дверями подвела итог. Ну что ж, план Р не сработал. Приступаем к плану З. А я что-то пропустила? Что это за планы Р и З? Определенно об этом подруга раньше не упоминала. «Ой, Ди, нур это работа, а план З – это заведи себе мужа!» Я непроизвольно поежилась. Очень уж деловито она об этом сказала. «Ну, знаешь, я бы пока не стала ставить крест на первом плане. С нашим-то везением, если о чем-то пронюхают, нас садят на ближайшей необитаемой планете без выходного пособия. Так что проводим рекогностировку, уточняем все вражеские позиции и слабые места, а потом давим на них своим авторитетом» то есть телом, фу, невыразимым женским обаянием. Я все острее чувствовала, что мы в очередной раз старательно засовываем голову в унитаз, но помешать планам подруги было не в силах. Да и затеплилась небольшая надежда на счастливый исход всей этой авантюры. Эльтар в качестве моего мужа? Ммм, какая потрясающая мечта! Двери разъехались, и мы все еще на позитивной волне рассуждений зашли внутрь склада и по совместительству моего так называемого кабинета. Позитив вскрылся, злобно махнув на прощание рукой при виде картины общего запустения. Душа просила капитальной уборки. Даша словно прочитала мои мысли, озвучив очевидный вывод. «Женщины так жить не должны. Пора поработать руками, метлою». Вон она, кстати, стоит. Заждалась бедненькая, соскучилась по работе. Слова с делом у нас не расходятся, и мы тут же, не откладывая вопроса на потом, приступили к приведению помещения в порядок. Эта странная метелка с толстыми склизкими ворсинками стояла в углу, притулившись к стенке. Мы набрали тряпок, специальных средств и приступили к уборке на с корабельными роботами-уборщиками которые с не меньшим энтузиазмом скользили за нами и затирали те места, которые мы убирали. Наверное, для того, чтобы сыра не было. Странная метла, судорожно мигая от специального дезодорирующего средства, которое мы с Дарьей сотворили сами, для лучшего эффекта смешав все, что было под рукой, как заведенная металась по складу и издавала странные звуки. Я уже решила отмыть ее и поставить на место от греха подальше, Но тут в процесс укрощения метлы включилась Даша и, метким прыжком завалив метелку на пол, задумчиво предложила. «Снаешь, у нее эти ворсинки странные, какие-то трубчатые, полые. Забились они сильно. Вот какая у них тут грязь. Сейчас мы все поправим». Она сбегала к моему столу, прихватила автоножницы и вернулась обратно. «Эх, тряхну стариной!» С энтузиазмом, не дав мне озвучить и слово протеста, подруга принялась сосредоточенно и с полной самоотдачей кромсать шевелюру метелки. Роботы, замерев ненадолго возле нас, вдруг припустили в рассыпную, вызвав в моей душе опасливое недоумение. Не к добру это. Оставив на метле короткий ершистый ежик, воспоминания о былом трубчатом великолепии, Даша удовлетворенно выдохнула и заметила. Ну, теперь точно лучше полы будет мыть и вообще работать с такой удобнее. Полы, может, и будет, а вот работать она после этого точно не сможет. Раздавшийся рядом с нашими склоненными над многострадальные шваброй головами, мрачный и злой голос Ириана заставил нервно взвизгнуть и посмотреть на Ятера. Капитан корабля напоминал сейчас ангела возмездия. Крылья широкого носа судорожно трепетали, а бледная кожа стала серой от злости. Это анализатор и деактиватор вирусного заражения воздуха. У нас он в единственном экземпляре. Вы знаете, сколько он стоит? И как мы теперь без него станем работать? Любая инопланетная зараза теперь будет представлять для нас непосредственную угрозу. «Вы это понимаете?» Даша быстро пришла в себя от сокрушительной новости и встала в позу, уперла кулаки в бока и, явно припомнив незабвенную истину о том, что лучшая защита – это нападение, напустилась в ответ на капитана с упреками. «А нам кто-нибудь об этом сказал? Нам вообще кто-нибудь о нашей будущей жизни что-нибудь рассказал? Что мы такое? Кто мы такие?» И как нам дальше жить? Нет, спасибо, конечно, за спасение, но как дальше планировать свои жизни? Куда девать старые мечты и надежды? Я, может, замуж хочу, детей хочу, а не бегать за вашими мужиками, отлавливая их по всему кораблю, чтобы навязать им свое лечение? Может, мне стыдно быть обузой и есть халявный хлеб? Я хочу уважения, причем заслуженного, а я имею постоянные насмешки и нотации. «Вы это понимаете?» Ирьян несколько опешил, но довольно быстро успокоился и парировал, хотя было заметно, что только для того, чтобы последнее слово осталось за ним. «Нет, конечно, не заслужили. Вы чуть не угробили мой корабль и весь экипаж, взбаламутили своим присутствием всех свободных мужчин и испортили анализатор, который стоит столько же, сколько небольшой джеп. Я не смогла сдержать любопытство. А, это еще что за штука? Закатив глаза и поразив нас с Дарьей слегка расширившейся белой полоской белка, ятар все же ответил. Это личный мини-корабль для кратковременного выхода в космос, а также полетов в атмосфере. Используется на Иятре для передвижений по планете. Немного подумав, добавил. «Не волнуйтесь, если вы нас раньше не убьёте, всё у вас будет, и семья, и дети, и дом, если захотите». Заметив наши удивлённые и неверящие глаза, добавил. «Ваша мутация почти завершена. Сейчас вы больше и ятерки, чем человеческие особи. Репродуктивные функции в порядке. Геном теперь схож с нашим и полностью совместим». Так что ожидать сюрпризов с этой стороны, слава звёздам, не придётся. Да и наша раса не страдает предрассудками и вполне лояльна к таким полукровкам, как вы. Для любого эятера вы также привлекательны для заключения жизненного союза, как и любая другая эятерка. Кивнув своим мыслям, он ещё раз бросил печальный взгляд на метлу и уже хотел удалиться, когда его остановил Дашин ехидный вопрос – Она опять не удержалась от того, чтобы не поддеть капитана. «И для тебя тоже, Ирьян, привлекательный, как спутницы жизни?» Он явно смутился, не зная, как ответить, а потом выдавил, уже двигаясь к выходу. «Я ничем не отличаюсь от остальных, ты сама так сказала».